это вопиющее нарушение всех правил университета приволожь запрещенное животное в стены ума чем вы думали радович не умом точно как вы да покормите вы пса магистр тенур до этого момента расхаживающий по своему кабинету в длинной черный и развивающейся от резких движений мантии под которой была все та же ночная рубашка и сотни амулетов остановился нервно поправил в очередной раз попытавшийся сползти ночной колпак и вперил в меня суровый взгляд. Пришлось присесть, взять с подноса еще кусок рыбы и передать невидимой собаке. Я не знаю, на что его натаскали горский его сообщник, но пока что было, очевидно, только одно — зверюга ест из моих рук. И исключительно. Только то, что дам лично я. И пес об этом знает. А еще он оказался достаточно умным. И когда я поплелась вслед за ректором в его кабинет, Монстр пошел следом, держа поднос в зубах и не растеряв ничего из снеди. «Раритетный экземпляр», — несколько отрешенно произнес магистр Эттенур, глядя на то, как пес из моей ладони осторожно забирает рыбье мясо и принимается аккуратно есть. «Когда-то», — продолжил маг, «за одного Грасса давали тысячу золотых, заказы в лабораториях были расписаны на десятки лет вперед. В детстве я бы отдал за него всё. А потом, передавая монстру, который, оказывается, Грасс еще рыбки, спросила я. Потом задумчиво отозвался магистр Тенур. Потом выяснилось, что Грассы разумны, условно разумны, но им хватило разума для того, чтобы в один день синхронно атаковать все лаборатории Любережи и уничтожить производство им подобных. Восстановить метод их создания пытались, но каждый раз, когда очередной маг начинал опыты, По магическому скрещиванию живых существ он погибал. Маг погибал, Радович, потому как уничтожившие лабораторию Грассы рассеялись по всем королевствам, и невидимость позволяет им очень многое. от Аттенур помолчал, затем стащил надоевший колпак с головы, отшвырнул его и продолжил. «Грасс, которого вы в данный момент имеете наглость кормить в моем кабинете, за что я, несомненно, влеплю вам выговор, очень молод». И судя по тому, что его все еще обрисовывает мука, его держали без еды около месяца, может, двух. К слову, госпожа Иванна, как, несомненно, великолепный специалист, не зря я плачу ей такие деньги, подобрала идеальную еду для него. Но булку я бы на вашем месте давать не стал. Торопливо забрала выпечку с подноса, огляделась, ища, куда бы ее положить, и не нашла ничего лучше, чем сунуть в катку ближайшего зеленого куста — под которым во всё той же катке уже находились застарелый огрызок яблока, недокуренная сигара и ошмётки какого-то бутерброда. Магистр Астенур побагровел и предельно откровенно сообщил. «День, когда я вышвырну вас из университета, станет самым счастливым за всю мою карьеру, Радович!» Я это восприняла как разрешение оставить булку там. «А что мне делать с Грассом?» — растерянно спросила я, протягивая собаки ещё мясо. «Откормите! За мой счет!» — прошипел глава университета. «Потом сам уйдет. Вероятно, он по глупости попался. И где-то в горломском лесу сейчас рассекает свежий снег вся стая в поиске этого...» Пес, который, между прочим, жевал, опустил голову и тяжело вздохнул. «Вам должно быть стыдно!» — не ограничился одним замечанием Эттенур. «Насколько же тупым надо быть, чтобы стать первым Грасом, которого поймали за последние двадцать лет?» У пса опустились уши. «И в целом, неужели так сложно было сожрать Радовича?» Продолжил бушевать ректор. Мы с грасом одновременно возмущенно посмотрели на него, но, ничуть не устудившись, Аттенур мечтательно произнес. «Ммм, какое это могло быть восхитительное утро!» И тут же ледяным тоном продолжил. «Студентка, Радович, два выговора. За то, что, по вашей милости, в моем университете появилось это...» и закормление животного в моем кабинете. Свободны. По итогам откорма этой тупой скотины я, несомненно, вычту из вашей стипендии все, что смогу, не привлекая внимания драконов. Теперь вон из моего кабинета». Но не успели мы даже встать, как дверь открылась, всунулась голова вихрастого широкоплечего парня, и знакомый по утреннему пробуждению голос произнес. «Ну что, вы уже закончили с уничтожением самоуважения, самообладания и самомнения этой студентки? Или мне еще ждать?» Поднос выпал у меня из рук. «Потому что парень был призрачный». На грохот в кабинет сквозь призрачную иллюзию заглянул сам владыка Долины Драконов. Весело подмигнул мне, а его иллюзия продолжила вопросительно глядеть на магистра Аттинура. «Да, Вачовский», — приторно-сладким тоном ответил ректор. И тут же ледяным голосом. А вы завершили с объяснительной по поводу того, каким образом у вас оказался кинжал из черной стали. «Не, — не весело ответил парень, — я безграмотный, я писать не умею. У ректора нервно дернулась века, но он сдержался и так же ласково, как начинал произнес. — Именно поэтому, Вачовский, вам было велено продиктовать все сэру Авандори. — Да знаю я, — мотнула головой иллюзия, — но этот ваш Авандори несколько вышел из строя. «Что значит вышел из строя?» — взревел тенур И метнулся в кабинет секретаря, едва не снеся поддельного Вачовски. И через раскрытую дверь я услышала всхлипы, доведенного до истерики секретаря ректора. Аван Дори заикался, пытался что-то ответить требовательному от Аттенуру и вновь начинал рыдать в голос. На мой вопросительный взгляд Гаратран ран Геатор лишь молча развел руками, демонстрируя, что он понятия не имеет, Как так получилось, и во взгляде его вины не было вообще ни капли. Поднявшись, я повторно подхватила под нос, глянула на пса, грасса, пса, решила, что назову его голод, и, махнув рукой животному, поспешила прочь из кабинета ректора, думая о том, что время завтрака на исходе, а я так и не поела. В приемной Авандори продолжала рыдать на плече у растерявшегося от Тенура, и на нас никто из них внимания не обратил. правда, когда я уже выходила, услышала сквозь всклипы секретаря его умоляющее «Не берите его в университет, магистр, только не берите его». И двери я осторожно прикрыла. Честно говоря, впервые была целиком и полностью согласна с Савандуре. И если можно было бы, я бы тоже присоединилась к просьбе. Но боюсь, учитывая жгучую любовь магистра ко мне, эффект будет обратным.